Потом Глен сказал, что хочет выступить перед комитетом по вопросу разведчиков или шпионов. Или как их еще назвать. Но он предлагает провести заседание по этому вопросу 19 числа. Стью спросил: "Почему нельзя сделать это сейчас?" Глен: "Потому что 19 числа кого-то из нас может здесь не оказаться. Кого-то могут забалотировать. Конечно, это маловероятно, но никто не знает, как поведет себя большая группа людей, если их собрать в одном месте. Нам следует быть максимально осторожными. Было единогласно решено встретиться 19 числа уже в качестве постоянного комитета и обсудить проблему разведчиков или шпионов, или как их еще назвать. Стью было предоставлено слово по третьему вопросу, связанному с матушкой Абагейл. Стью, как вы все знаете, она ушла по собственным причинам. В записке написано, что она уходит на некоторое время, что означает довольно неопределенный срок, и что она вернется, если на то будет Божья воля. Все это внушает не слишком большие надежды. Мы искали ее уже три дня и не обнаружили никаких следов. Мы не собираемся тащить ее насильно в город если она не захочет но если она лежит где-нибудь со сломанной ногой или без сознания то это совсем другая ситуация часть проблемы заключается в том что нас слишком мало чтобы обыскать все заросли в округе но другая часть проблемы имеет отношение к тому же что замедляет нашу работу на электростанции И речь идет о об организованности. Поэтому я прошу вашего разрешения внести в повестку дня завтрашнего митинга пункт об организации поисковых работ. И я хотел бы, чтобы ответственным за поиски был избран Гарольд Лаудер, так как идея эта изначально принадлежит ему. Глэн сказал, что, по его мнению, через неделю от поискового отряда вряд ли придется ждать особо утешительных новостей. В конце концов, леди, о которой идет речь, уже исполнилось 108 лет. Комитет согласился с этим соображением, а потом единогласно проголосовал за предложение Стью. Точности ради я должна добавить, что прозвучало несколько возражений против кандидатуры Гарольда Лаудера. Но, как указал Стью, Это была изначально его идея, и не поставить его во главе поискового отряда – это все равно, что дать ему пощечину. Ник. Я снимаю свое возражение против кандидатуры Гарольда, но не отказываюсь от сомнений общего порядка. Просто он мне не очень нравится. Ларри Андервуд предложил закончить собрание. Ральф поддержал его. Принято единогласно. Фрэнсис Голдсмит, секретарь. На следующий вечер на митинг пришли почти все. И впервые Лари Андервуд, пробывший в свободной зоне только одну неделю, получил представление о том, насколько многочисленным становилось сообщество. Зал в парке Чэтакуа был полон. Часть людей даже сидела в проходах, а некоторые стояли сзади. Впервые за то время, что он пробыл в Болдере, весь день шел дождь. Мелкие капельки повисли в воздухе, и даже сквозь шум, производимый шестьюстами людьми, можно было слышать тихий шорох дождя. Внутри громче всего было слышно постоянное шуршание бумаги. Люди разглядывали отпечатанные на мимеографе повестки дня, которые лежали на двух карточных столиках, поставленных у самого входа. Повестка дня гласила «Свободная зона Болдера. Повестка общего митинга. 18 августа 1990 года». Первое. Зачтение и ратификация Конституции Соединенных Штатов Америки. Второе. Зачтение и ратификация Билля о правах. Третье. Избрание постоянного комитета из семи человек для управления свободной зоной Болдера. Четвертое. Наделение правом Вета Абагейл Фримонту по кругу вопросов, перечень которых определят представители свободной зоны.